Тут на встречу ему попался полуманипул римских солдат, обходивших ночной город. Центурион остановил Иуду и спросил, куда он идёт в столь поздний час. Иуда назвал своё имя и сказал, что был во дворце первосвященника. Что делал ты там в такое время? Я принёс первосвященнику важные вести. Коли так, возвращайся с миром. Нам нет дела до забот первосвященника. Римляне пошли дальше, обходя ночной город. Иуда же продолжил свой путь и вскоре услышал верблюжий рёв и собачий лай, а затем увидел постоялый двор. Он прошёл в отведённый ему угол, но прежде чем лечь спать, тихонько развязал холщёвый мешочек и пересчитал свою награду. Там было 30 серебряных тетрадрахом. На эти деньги можно было купить дорогой подарок для Марии: сирийское ожерелье с яркими лучистыми самоцветами или золотые нажны браслеты из Аравии со звонкими колокольчиками, которые так нежно звенят при ходьбе. Только примет ли Мария этот подарок? Она сейчас думает и говорит только о своём новом дружке, об этом бледном проповеднике из Назарета. Тут Иуда вспомнил, что только что донёс на Иисуса, а стало быть, его скоро схватят и бросят в сырые подвалы дворца первосвященника. Но странно, При этой мысли он ощутил не радость, а мучительную тянущую тоску, напоминавшую зубную боль. Тогда он достал одну монету, чтобы полюбоваться на неё. Лицо зрения денег всегда согревало его душу. И вот он взглянул на монету с одной стороны, откуда под сенью римского орла хмуро взирал тетрархы Удеи и Пиреи и Ротантипа. Потом с другой, где было изображено странное дерево со склонёнными к земле ветвями. И при виде этого дерева тоска в сердце Иуды стала ещё тяжелее, ещё мучительнее. Ему показалось вдруг, что дерево не от чекана на серебряной монете, что оно растёт на скудной, выжженной безжалостным солнцем земле, по которой он и Уда идёт, спотыкаясь и волоча ноги, как будто к ним прикованы тяжёлые ядра. Идёт к этому дереву, а дерево тянется своими ветвями к нему и уде, как будто хочет обхватить его ветвями, как костлявыми руками мертвеца, обхватить и задушить. Утром муж встал пораньше и отбыл на работу, отмахнувшись от плотного завтрака, предложенного Надеждой. Никогда дескать, и от волнения кусок в горло не лезет. Надежде с утра есть тоже не хотелось. Сидя с чашкой кофе, она раздумывала о том, что её мучает совесть. Не то чтобы сильно, но всё же неприятно. А всё дело было в Алюне Куницыной. Вспомнив вчерашнюю сцену в машине, то с какой злобой смотрел на неё Спиридонов и что бы он с ними сделал, если бы не подоспели Вера Павловна и Валичек, дай бог обейм всяческого здоровья и благополучия, Надежда поняла, что Алёна не бы так просто не отделалась. Поэтому, снова воспользовавшись своей замечательной базой данных, Надежда выяснила её адрес и телефон. Оказалось, что жила эта Алёна недалеко. Но как ехать на удачу? Надежда Николаевна представила, что скажет ей Алёна по телефону и поёжилась. С другой стороны, нечего было хитрить и убегать, тогда бы Мария и ключи не перепутала. Телефон очень долго не отвечал, так что Надежда уже хотела бросить эту безнадёжную затею, когда наконец в трубке послышался хриплый, старушечий голос. Слушаю. Ой, извините, пробормотала Надежда Николаевна. Я, наверное, номер ошиблась. Мне вообще-то Алёна Куницына нужна. «Ты еще смеешь мне звонить?» — прошамкала Алена. А, судя по всему, это была именно она. «Да что с тобой случилось-то?» — спросила Надежда, впрочем, примерно уже представляя, что произошло. Вместо ответа она услышала короткие гудки. Ничуть не расстроившись, Надежда Николаевна решила ехать к Алене домой. судя по голосу она в таком разобранном виде что никуда из квартиры не денется надежда быстро собралась прихватила оба ключа и пакет нетронутого овсяного печенья чтобы умаслить алёну до нужного адреса она доехала очень быстро дом был самый обычный без ограды без охраны и даже без консьержки Емёлся, конечно, домофон, но Надежда проскочила в подъезд вместе с мальчиком с собакой. В квартиру она звонила долго и упорно, пока за дверью не послышались медленные шаркающие шаги и тот же старушечий голос не спросил: "Кто там?" "Курьерская доставка", крикнула Надежда наугад и не ошиблась. И то верно. Алёна из дома выйти не может, а есть, пить надо. Голод не тётка, пирожка не поднесёт. Дверь открылась. На пороге стояла весьма примечательная личность, одетая в длинное не то платье, не то рубаху, вроде тех, в которых ходят кочевники Сахары или католические паломники. Ноги были босые. По этим самым босым ногам с дорогим педикюром Надежда поняла, что перед ней всё же молодая женщина, а не личность без возраста, потому что по лицу узнать Алёну было невозможно. Да и по скорченной фигуре тоже. Начать с того, что под левым глазом у неё красовался огромный густо фиолетовый синяк. Голову Алёна держала как-то набок, влево, а челюсть наоборот была сдвинута немного вправо. Да ещё вся нижняя часть лица здорово распухла. Алёна довольно долго пялилась на Надежду, а когда наконец поняла, кто перед ней, сделала слабую попытку захлопнуть дверь. Не тут-то было. Надежда Николаевна успела подставить ногу и, что было сил, толкнула дверь от себя. Алёна сдалась быстро. Сегодня она была не боец, так что Надежда после короткой борьбы просочилась в прихожую и закрыла за собой дверь. «Что тебе?» — прошамкала Алёна. «Поговорить», — примирительно сказала Надежда. «Надежда?» Только поговорим, и я уйду. Поговорили уже. Алёна развернулась и отправилась на кухню. На кухне был относительный порядок. Опытным глазом Надежда сразу определила, что разбитая чашка, разлитый кофе и провисшие занавески появились буквально со вчерашнего дня, когда у Алёны случились все эти неприятности. Алёна оперлась о подоконник и медленно опустилась на стул, но при этом поморщилась и закусила губу. Судя по всему, каждое движение причиняло ей боль. «Это он тебя так!» — Надежда Николаевна уже не скрывала сочувствия и жалости. «А то кто же!» — в голосе Алёны звучали слёзы. «А ты в травме была?» была. Теперь слёзы уже градом катились по щекам. Сказали ничего серьёзного, само пройдёт за неделю, только лёд к челюсти прикладывать. Не реви, жалосливо произнесла Надежда, а потом сменила тон на более бодрый. Ничего, сейчас кофе попьём, ты в себя придёшь. У меня вот и печенье есть. Издеваешься? Алёна зарыдала с новой силой, увидев пакет овсяного печенья. Я жевать не могу. Надежду спас энергичный звонок в дверь, и она помчалась открывать. Приняв от настоящего курьера упаковку детского питания, три коробки фруктового сока и гроздь бананов, она вернулась на кухню. Алёна сидела, сгорбившись, уныло глядела в окно и совершенно не оживилась при виде еды. "Давай-ка, поешь". Надежда Николаевна очистила банан и даже порезала его на мелкие кусочки, а затем налила в высокий стакан апельсинового сока и отыскала в ящике соломинку. Алёна дошла уже до такого состояния, что приняла бы заботу от кого угодно, так что без возражений взялась за соломинку. Процесс еды был долгий и мучительный, так что Надежда за это время вполне успела пересказать их с Марией вчерашние приключения на улице Чехова. Так что твоему Спиридонову тоже мало не показалось, закончила она. Иж, какой выискался бандит прямо. Да мне-то что с этого? тяжело вздохнула Алёна. Он меня выгнал, чуть ли не пинками. Сказал, что не только денег на блок не даст, но ещё и позаботится о том, чтобы даже имени моего в сети больше не было. Так что считай, что меня больше нет в сети, а значит и на свете. Работы не найти жизнь кончена. Так. Отставить депрессию. Уныние, между прочим, это смертный грех, припечатала Надежда. А это ты видела? И она достала два ключа. Алёна уставилась на них довольно тупо. Нет. Сегодня и правда был не её день. Значит так, сказала Надежда Николаевна. Звонишь этому своему Спиридонову не сегодня и не завтра. Подожди, пока у тебя хоть немножко синяки заживут. Да и он в себя придёт после встречи с Валькирией. Говоришь, что бы ключа у тебя. И ты их ему отдашь, поскольку ты девушка честная и чужого тебе не надо. Но отдашь, конечно, не бесплатно, потому что прошли те времена, когда он тебе диктовал условия и вообще всячески тобой помыкал. Построже там с ним. Документы лежат в ячейке нетронутые. Ты это точно знаешь. А он за эти ключи должен тебе не то, что блок. В общем, проси целый канал на Ютубе. Так? Ну Глаза у Алёны загорелись, как тормозные огни машины, даже синяк не помешал. Дальше Надежда оглядела кухню. Квартирка что-то у тебя маловата. Однушка, да? Да эту я вообще снимаю. У меня комната в такой коммуналке дремучей, туда и зайти страшно. Вот, пускай с передонов тебе квартиру купят. Ничего. У него возможности есть. А если не согласится, скажешь, что отдашь документы наследникам Каврайской. Да у неё вроде и наследников нет. Ничего. Было бы имущество, а наследники найдутся, отмахнулась Надежда. Ну, договорились. Она хотела положить ключи на стол, но вспомнила, что это плохая примета, и переложила их на подоконник. Сейчас ты по-быстрому расскажешь мне, чего не досказала в прошлый раз. Думаешь, я забыл? Расскажешь, и я уйду, и ты меня больше никогда не увидишь. Так говори. Кого ты видела ночью на корабле, когда возвращалась в свою каюту? Вы не поверите. Алёна после хороших новостей и какой-никакой еды выглядела явно лучше. Конечно, лиловый синяк никуда не делся, и челюсть по-прежнему была слегка на сторону, зато глаза блестели по-боевому. А видела я того парня, который со стариком разговаривал. Только в баре он был в цивильном, а тут на нём была форма стюарда — или не стюарда, в общем, какой-то корабельный обслужи. Я ещё в баре думала, отчего мне лицо его знакомо. Значит, служил он на том круизном лайнере. Красивый парень, форма ему шла, только немножко портило пятно родимое на подбородке. Вот тут. Алёна прикоснулась к собственному подбородку и поморщилась от боли. Он снова со стариком базарил. А вот и нет, на этот раз он разговаривал с Глебом. С Глебом? удивилась Надежда. Ага, стояли так в тёмном углу и беседовали. А о чём? Да я понятия не имею. Глеб этот спиной ко мне стоял, так что я поскорее ноги оттуда сделала, пока он не обернулся. Значит, он тоже полночи где-то гулял, а говорил, что в своей каюте был, пробормотала Надежда Николаевна. Это хорошо, что ты ко мне одна пришла, без этой чокнутой писательницы, усмехнулась Алёна. При ней бы я и рассказывать не стала про Глеба этого. Она бы меня живьём съела за него, прямо Так уж за ним увивалась всю неделю смотреть противно было. И после того, как Каврайскую убили, прищурилась Надежда. Мария-то ей говорила, что после убийства она на своих соседей по столу и смотреть-то не могла, не то что лишнее время с ними проводить, и что Глеб сам настаивал на встречах с ней. Странно всё как-то. «После убийства, конечно, мы все не в своей тарелке были. Мало друг с другом общались», — сказала Алёна. «Как-то не о чем разговаривать стало. Даже видеть друг друга не хотелось». «Ладно, пойду я. Дел еще много», — засобиралась Надежда. «А ты выздоравливай». Алёна ее не удерживала, хотя простились они по-хорошему. Надежда поехала домой с твёрдым решением пробежаться по магазинам и приготовить наконец мужу обед на 2 дня или ужин, как посмотреть. Поэтому она целеустремлённо направилась в супермаркет. Оттуда вышла с тяжеленной сумкой, а затем зашла в пекарню за свежим хлебом и прикупила в ларьке ядрышек абрикосов, а также кислых яблок, чтобы потушить с ними индейку. Дома она быстро распихала по местам разбросанные вещи, прошлась по квартире с пылесосом и поставила на плиту индейку. Потом нашла в сумке рецепт абрикосового пирога и долго разбиралась в собственных каракулях. Решило было махнуть рукой и сделать обычное песочное тесто, но призвала себя к порядку, нужно уметь преодолевать трудности и замесила всё по рецепту. После чего порезала абрикосы на дольки и вытащив косточки, положила на час в сахарный сироп. И только было решила слегка отдохнуть после тяжёлых трудов, как её телефон залился тревожной трелью. С утра, проведя первую консультацию перед экзаменом и отпустив студентов, Мария отправилась на кафедру восточных языков. Там она нашла своего старого знакомого профессора Туманяна, ведущего специалиста по арамейскому языку. Профессор как раз заканчивал разговор со студентом, который никак не мог сдать зачёт. "Я готовился, профессор", конючил тот. "Честное слово, готовился, но только почему-то всё забыл. Этот арамейский язык так на меня действует, У меня от него начинается амнезия. Так и быть, молодой человек, даю вам ещё 2 дня. Но если вы снова не сможете запомнить материал, придётся говорить об отчислении. Из ссылки на амнезию вам не помогут. Я смогу. Я запомню. Студент красный как рак вылетел из кабинета. Заметив Марию, туманян обрадовался. Давно не виделись. Я слышал, ты была в круизе. По Средиземному морю плавала, по колыбели цивилизации. Нет, левон Абгарвич, гораздо ближе, по Балтийскому, с заходом в Северное. Что ж, тоже интересно, но ты же не для того пришла, чтобы обсудить поездку. Конечно, не для того. Левон Абгарович, я вам хотела показать один старинный документ. Он написан, кажется, на иврите. А вы этим языком владеете? Ну, конечно. Я, как ты знаешь, специалист по арамейскому языку. Но эти два языка достаточно близки. Стыдно было бы не владеть обоими. И что же это за документ? Вот, взгляните. Мария протянула профессору конверт из хранилища. Туманян неторопливо надел очки, осторожно открыл конверт, бережно двумя пальцами извлёк из него листок древнего пергамента, и глаза его полезли на лоб. "Откуда у тебя это?" проговорил он срывающимся от волнения голосом. "Ну, Это вообще-то долгая история, заюлила Мария. Так что этот документ на самом деле представляет интерес. Представляет интерес? профессор закашлялся. Это, знаешь ли, мягко сказано. Если это не подделка, искусная подделка, то ты просто не представляешь, что принесла. Профессор вскочил и забегал по кабинету, что-то бормоча себе под нос и размахивая руками. Мария смотрела на него с испугом. Уж не сошел ли он с ума? В его возрасте всякое бывает. «Элевон Абгарович», — начала Мария. «Может быть, вы все же объясните?» Туманян вспомнил о ее существовании, остановился, перевел дыхание и проговорил — Наверное, это всё же подделка. Это не может быть подлинником. Да. Скорее всего, подделка. Но если это подлинник, то это революция в науке, переворот. И наши с тобой имена будут вписаны в историю золотыми буквами. Наши имена? Ну да. твоё, потому что ты нашла этот пергамент, моё, потому что я первым определил его ценность. Правда, мне просто повезло, что ты пришла именно ко мне. Да что же там такое, левон обгарвич, допытывалась Мария. Скажите, уже не мучите меня. Подожди, я должен проверить. Должен показать этот документ одному человеку. Он схватил телефон, дрожащими руками набрал номер и взволнованно заговорил. Да, это я. Мне сейчас попал в руки такой документ, такой важный документ. Я хочу, чтобы вы на него взглянули. У вас большой опыт, вы сможете хотя бы предварительно определить его подлинность. Да, как можно скорее. Да, прямо сейчас. Хорошо. Подъезжайте к главному входу, и я вас там встречу. Туманян прервал разговор, бросился к двери. "Куда вы?" крикнула ему вслед Мария. "Сейчас, сейчас!" отмахнулся от неё профессор. "Сейчас я покажу этот документ одному человеку, а потом ты пока подожди меня здесь. Никуда не уходи". "А можно я с вами?" "Нет, нет!" Туманян снова замахал руками. Этот человек, у него есть свои странности, и он не любит общаться с незнакомыми людьми. Но ты не волнуйся, я вернусь через несколько минут. С этими словами он пулей вылетел из кабинета и захлопнул за собой дверь. "Свои странности", пробормотала Мария вслед ему. "Уж кто бы говорил о странностях". Сел в уголке От нечего делать, она принялась осматривать кабинет профессора, большую часть которого занимали шкафы с научными книгами на разных языках и старинными манускриптами. Кроме того, кабинет украшали фрагмент каменного надгробия с высеченным на нем изображением какого-то древнего правителя и бюст воина в странном шлеме. Прошло несколько минут, а то Манян все не возвращался. Мария прошлась по кабинету, полистала какую-то книгу, поставила её на место, взглянула на часы. Прошло полчаса. Странно, ведь Туманян сказал, что вернётся через несколько минут. Конечно, это могла быть просто фигура речи, ведь он должен дождаться своего знакомого, показать ему документ, обсудить его. И всё же, что это за документ? Туманян Так ничего ей и не сказал, хоть бы намекнул. Мария снова взглянула на часы. Прошло уже 45 минут. Однако она достала телефон, набрала номер Туманяна и почти сразу услышала тягучую восточную мелодию, которая доносилась из ящика стола. Всё ясно. Профессор в торопах и от волнения забыл свой телефон. тут в дверь постучали а затем в кабинет вошла обыченная женщина средних лет со старомодной высокой причёской которая делала её похожей на римскую статую или на школьного завуча советских времён а где ли вон обгарович спросила она марию простуженным голосом сама его жду ответила мария сказал что выйдет на несколько минут и пропал вот как Женщина взглянула на Марию недоверчиво. Вообще-то, у него через 5 минут начинается семинар. Участники уже собрались, а его нет. Ничем не могу помочь. Мария развела руками. Он пошёл встретиться с каким-то коллегой. Странно. Придётся попросить Толстоухова провести семинар вместо него, а это неприятно, сами понимаете. Тут она подозрительно взглянула на Марию. А вы кто такая? Коллега левона обгаровича пришла обсудить с ним один сложный вопрос восточной филологии. Женщина неодобрительно хмыкнула, покинула кабинет и закрыла за собой дверь. Мария снова взглянула на часы. Прошёл уже час, как туманя ушёл. Очень странно. В конце концов у неё тоже не было лишнего времени, но очень хотелось узнать, что такое прочёл Туманян в том пергаменте, и потом сам пергамент. По словам профессора, этот документ очень ценный. Мария вспомнила, что профессор назначил встречу своему знакомому у главного входа на кафедру. Наверняка всё ещё стоят там и обсуждают загадочный документ. Эти учёные такие увлекающиеся. Мария вышла из кабинета и отправилась к выходу. Просторный холл на первом этаже был выложен чёрно-белой плиткой. По обе стороны от входа возвышались два гранитных египетских изваяния: один с собачьей головой, другой с головой крокодила. Мария не очень хорошо знала египетскую мифологию и не могла определить, что это за боги. Впрочем, её это и не очень интересовало. Она хотела найти Левона Абгаровича Туманяна, а как раз его-то в холле и не было. Холл вообще был пуст, если не считать старушки интеллигентного вида, которая сидела в стеклянной будочке и читала какую-то толстую книгу. Мария подошла к ней и деликатно кашлянула. Вахтёрша, не хотя оторвалась от книги, Марию успела разглядеть, что это она басис греческого историка Ксенофонта, и вопросительно взглянула на Марию. Вы что-то хотели? Да. Мария смутилась, почувствовав, как глупо прозвучит её вопрос, но всё же задала его. Здесь недавно был профессор Туманян. Левон Абгарвич. Лицо Вахтёрши засветилось. Как же? Как же был? Он встречался со своим знакомым. Да-да, закивала Вахтёрша. Так вот, вы не обратили внимания, куда он ушёл после этой встречи. Дело в том, что он не вернулся в свой кабинет и даже не пришёл на назначенный семинар. Не пришёл на семинар. Недоверчиво переспросила Вахтёрша: "Никогда с ним такого не было. А вы не запомнили, как выглядел тот человек, с которым он встречался?" "Ну как, обыкновенно выглядел, приличный такой человек в возрасте. А когда они расстались? Куда пошёл Левона Абгарович? Почему расстались?" "Они поговорили, потом вместе вышли на улицу и больше уже не возвращались. Вот как? А куда они пошли, вы не заметили? Нет, не заметила. Мне отсюда и не видно? Мария в растерянности отошла от будки вахтёрши. Профессор Туманян пропал, а вместе с ним пропал старинный документ. хуже того, он так и не сказал Марии, что это за документ, хотя несколько раз повторил, что документ чрезвычайно важен, что он может совершить переворот в науке. Кто же тут человек, с которым встретился Туманян и куда он увёл профессора? Тут Мария поняла, что единственный оставшийся след номер телефона, по которому профессор звонил перед исчезновением. Она бросилась обратно в кабинет Туманяна. По дороге ей в голову пришла неожиданная мысль, и она спрятала свою сумку в магазинный полиэтиленовый пакет. В кабинете профессора уже вовсю хозяйничала та самая особа с монументальной причёской. Увидев Марию, она нахмурилась и проговорила: "Опять вы? Что вам здесь нужно?" Вы же видите, Львана Обгаровича нет. Знаю, с невинным видом ответила Мария. Я здесь сумку забыла. Сейчас заберу и уйду. Сумку? недоверчиво переспросила особа. Я не видела никакой сумки. Да что вы говорите? Ну я уверена, что оставила её именно здесь. Больше просто негде. А что это у вас в руках? Недоверчивая особа подозрительно уставилась на пакет. Ах, это? Так это пакет, а то сумка? Есть разница. Ну и где же она, ваша сумка? Особа обвела взглядом кабинет. Мария уже подумала, что уйдёт не солоно хлебавши, но тут, на её счастье, у монументальной особы зазвонил её собственный телефон. Взглянув на экран, она вспыхнула, поднесла телефон к уху и проворковала совсем другим голосом. "Геннадий Васильевич, вы приехали. Вы долго будете в Петербурге? Может быть, мы с вами сможем встретиться?" Мария поняла, что особи сейчас не до неё и тихонько подобралась к столу у туманяна. выдвинула верхний ящик, нашарила телефон и открыла журнал вызовов. Внимательно взглянула на последний номер и постаралась его запомнить. Монументальная особа, по-видимому, уже заканчивала свой волнующий разговор, поэтому Мария торопливо задвинула ящик стала Особа, нажав кнопку отбоя, повернулась к ней и проговорила прежним суровым, недоверчивым голосом. Вы всё ещё здесь? Всё, ухожу, ухожу. Я уже нашла свою сумку. Можете представить, она была в этом пакете. Бывают же такие бестолковые личности, проворчала особа. Но Мария уже вылетела из кабинета, а через 2 минуты пересекла холл и покинула кафедру. Выйдя на улицу, она достала телефон и набрала номер Надежды. Звонить подруге ей не хотелось, ведь она провалила всё дело, потеряла ценный пергамент и не узнала его содержание. Но нельзя прятать голову в песок, как пеликан. то есть как фламинго. Да нет, там какая-то другая птица. Надежда довольно долго не отвечала. Наконец в трубке раздался озабоченный, запыхавшийся голос. Слушай, Машка, ты не могла бы перезвонить чуть позже? Надя, проговорила Мария трагическим тоном. Случилось ужасное. Ты что, в больницу попала? Нет, но Я должна тебе признаться. Да говори уже, не тяни. Что там стряслось? На встречу Марии попался весьма неприятный тип: здоровенный, нагло выбритый и весь покрытый татуировками. Ей показалось, что он посмотрел на неё подозрительно, а может, даже враждебно. "Надя", проговорила она, понизив голос и на всякий случай прикрыв трубку ладонью. Это не телефонный разговор. Давай встретимся, где-нибудь в тихом месте. Никак не могу, отрезала Надежда. Ни в тихом, ни в громком. У меня индейка тушится, и тесто для пирога подходит. Мария почувствовала себя униженной и оскорблённой. Она готова была покаяться, признаться в своём досадном промахе, нашла в себе для этого силы. А подруга даже не захотела встретиться, чтобы выслушать её чистосердечное признание. Нет, нужно довести дело до конца, чего бы это ни стоило. Тогда я сама к тебе приеду, решительно заявила Мария. Я должна тебе всё рассказать. Ну, Приезжай, протянула Надежда, и в её голосе не было слышно радости. Мария сама не заметила, как доехала до надежданого дома, как поднялась на нужный этаж по лестнице, а не на лифте, и осознала себя, когда уже звонила в дверь. Надежда открыла неожиданно быстро, но вид у неё был недовольный и озабоченный. Ну, что там у тебя случилось? Спросила она строго: "Только быстро рассказывай, и главное, не забудь, что у меня пирог в духовке. Если он сгорит, это будет конец света. Ты не представляешь, сколько сил я на него потратила. Очень сложный рецепт оказался. Хотелось уже всё бросить, но не пропадать же продуктам". Мария снова ощутила унижение. Какой-то пирог надежде важнее, чем душевные муки подруги. «Важнее, чем ее страдания. Тут все на смарку. Важный документ пропал, а эта домохозяйка только о пироги и думает». Мария рассердилась. «Слушай, ты не забыла, что обещала мне помогать в расследовании? А сама тут пироги и печешь, и компоты варишь вместо того, чтобы...» Мария тут же прикусила язык, заметив, как сердито блеснули глаза подруги. А Надежда уже была открыла рот для огневной отповеди, дескать, сам муж бросил, так не учий меня, как за мужем ухаживать. Но, следуя мудрой привычке не вываливать всё, что накипело сразу, а досчитать в уме до десяти, она малость успокоилась и заметила, что Мария и правда расстроена. Что у неё стряслось на этот раз? Этот самый Глеб её окончательно буртанул? Ну так и чёрт с ним. Это не компот, сказала Надежда Николаевна спокойно. Это индейка в яблоках тушится. Ещё вопросы будут? Мария тут же усовестилась и поняла в который раз, что с Надеждой не следует говорить в таком тоне. "Надя", начала она трагическим голосом. Я его потеряла. Кого? переспросила Надежда, к чему-то принюхиваясь. Никого, а что? поправила её Мария. Я потеряла тот пергамент, тот, что мы нашли в хранилище колдуна. Хотя его профессора Туманяна я тоже потеряла. Что? Ты потеряла такой ценный старинный документ? зарыла Надежда. Слушай, да как тебя угораздило? Это не я, это он. Понимаешь? В голосе Марии послышались слёзы. Слёз на сегодня Надежде было довольно, так что она провела Марию в комнату и усадила в кресло. Так. А теперь расскажи всё медленно и подробно. И Мария рассказала подруге, как приехала на кафедру, как показала известному учёному их находку, как он пришёл от неё в немыслимое волнение, позвонил какому-то знакомому, вышел, чтобы с ним встретиться, и не вернулся. Я его ждала, ждала, но он так и не пришёл. А потом я спустилась на первый этаж, И Вахтёрша сказала, что он ушёл вместе с тем своим знакомым и даже не объяснил мне, что такое важное написано в том пергаменте и почему он пришёл в такое возбуждение. А самое главное, что сам Туманен пропал, исчез. Он не пришёл на собственный семинар, а такого с ним никогда не бывало. Так, протянула Надежда, Ничего впадать в панику. У твоего профессора наверняка есть телефон. А значит, его можно отследить, геолоцировать, Надежда с гордостью произнесла красивое современное слово. Это не так просто, но возможно. Современные технологии и не такое позволяют. "И если бы", простонала Мария. "Что?" Неужели он так погрузился в древние языки, что даже не обзавёлся мобильным телефоном? Да нет же. Телефон у него, конечно, есть. Как сейчас без него? Телефон-то есть. Но так и знала, что будет какое-то но. Так в чём же дело? Дело в том, что он оставил свой телефон в ящике стола, когда пошёл на встречу со своим знакомым. Представляешь, я ему позвонила, и звонок раздался в ящике. Да. Это действительно всё усложняет, Надежда Николаевна задумалась. Но есть и один плюс, голос вторгся в её мысли. Какой же. Я запомнила номер его знакомого, последний номер, по которому Туманян звонил перед уходом. Ага. Ну, это хоть что-то. Давай же сюда этот номер, попробуем по нему позвонить. Мария достала из сумки клочок бумаги. Вот, я на всякий случай записала. Правда, писала в маршрутке, рука дрожала, но вроде бы все цифры читаются. Вроде бы. А вот это последнее, тройка или пятёрка? Да это же восьмёрка. Да? Ну, допустим. Надежда взяла телефон, включила громкую связь, чтобы Мария могла слушать разговор, и набрала номер. В трубке раздался старушечий голос: "Липа, это ты? Я сейчас не могу с тобой разговаривать. Я почтальона жду с пенсией. Позвони мне через полчаса или лучше я тебе сама перезвоню". "Это явно не то", произнесла Надежда, сбрасывая звонок. Значит, не восьмёрка. Тогда скорее тройка. Надежда сделала вторую попытку. На этот раз в трубке раздался молодой, жизнерадостный голос, полный энтузиазма. Вы позвонили в сеть кондитерских "Сладкая жизнь". Если вы хотите заказать торт с доставкой на дом, нажмите 1. Если хотите забронировать столик, какой торт? Возмущённо воскликнула Надежда Николаевна: "Я борюсь за каждый килограмм, за каждую калорию, и так уже на полтора килограмма поправилась". "Да?" нехидно заметила Мария. "А вчера говорила, что похудела на полкило". "Так оформлять заказ?" послышался в трубке завлекающий голос. "У нас сегодня скидка ни в коем случае. Торты это сладкая смерть". Надежда оборвала разговор и вздохнула. И это не то. Ну, тогда Пятёрка, решила Мария. Ну да, конечно, это Пятёрка, как я могла ошибиться? Надежда снова набрала номер. В трубке раздалась негромкая трагическая музыка в тональности ре минор. Она звучала некоторое время, затем прервалась, и вместо неё раздался фальшивый, кратчевый голос. вы переживаете сейчас трагический момент, но наша работа заключается в том, чтобы разделить с вами горе и помочь вам справиться с многочисленными проблемами. "О чём это он?" недоумённо прошептала Надежда, прикрыв трубку ладонью. Мы поможем вам подобрать гроб на любой вкус и бюджет. Подберём наиболее подходящее место захоронения, предложим проект памятника, даже позаботимся о приличном макияже для вашего дорогого усопшего. Боже мой, эта похоронная контора. Надежда поспешно сбросила звонок, и тут Мария повела носом: "Ты не чувствуешь Чем это пахнет? Боже! Надежда вскочила и бросилась на кухню. Пирог! Это мой пирог! Так я и знала, что мы про него забудем. Мария вслед за ней вошла на кухню. Надежда стояла перед открытой духовкой, держа в руках противень с пирогом. Слава богу, не подгорел. Как раз успела, проговорила она с облегчением. Хорошо, что у тебя такое обоняние. Она поставила перука остывать и повернулась к Марии. Ну так что, с телефоном ничего не вышло? Может, ты вообще всё перепутала? В эту минуту у Марии зазвонил телефон. Она взглянула на экран, поразовела и отошла в угол. Да. Ну, как вам сказать? Нет, не занята. Нет, я не против. Э, хорошо, через час. Договорились. Глеб звонил. Строго спросила Надежда, когда Мария закончила разговор. Да? А как ты догадалась? Подруга покраснела пуще прежнего. Ну, знаешь, по твоему лицу не трудно было догадаться. Что? Пригласил тебя куда-то? Да, в кафе. Говорит очень приличное, на улице Панаева. пойдёшь? Впрочем, зачем я спрашиваю? Ты ведь уже согласилась. Ну ладно. С телефоном всё равно ничего не получилось. Как я выгляжу? взволнованно спросила Мария. Вполне прилично, ответила Надежда Николаевна, немного покривив душой. Ей хотелось ответить глупо. Только ты знаешь, я хотела тебе кое-что рассказать. Потом, потом. С этими словами Мария сунулась в сумку, достала оттуда косметичку, тут же уронила её на пол, чертыхнулась, собирая мелочи, потом закричала, что забыла дома расчёску, так что Надежда сопроводила её быстро в ванную, причесала там и одолжила свою помаду, которая подходила ей гораздо лучше. Сегодня на подруге был вполне приличный костюм. Немного старомодный, преподавательский, но всё же пойти на свидание с мужчиной в таком было не стыдно. Ну всё, побежала. Мария схватила сумку и кинулась к двери. Слушай, Машка, Надежда перехватила её уже у лифта. Не вздумай его домой к себе приглашать. У тебя там такой ковардак, что любой мужчина, как только порог переступит, так сразу назад рванётся, и больше ты его не увидишь. Что? Мария выглянула из лифта. Да я и не собиралась вовсе. С чего ты взяла? Зачем домой-то? Зачем? Зачем? подумала Надежда. Известно зачем. А впрочем, С Машкой ничего не известно. Глядя на закрывшиеся двери лифта, Надежда вздохнула. Она так и не успела рассказать подруге о том, что Алёна видела Глеба в ночь убийства Коврайской, видела, как тот разговаривал с подозрительным парнем. Может быть, Глеб и есть убийца? Может быть, Марии опасно с ним встречаться? Тут она успокоила себя, подумав, что в людном кафе Глеб ничего плохого с ней не сделает. А домой Марии его ни в коем случае не пригласит. Там у неё такое творится, что мужчину, тем более интересного, им близко нельзя подпускать. Хорошо, что Надежда её предупредила. Она не бусти уже и не замечает, что в квартире форменный ковардак, привыкла. Успокоив такими соображениями свою совесть, Надежда Николаевна убедилась, что обед готов. И села к компьютеру, чтобы проверить электронную почту. Новых писем не было, зато на экране вспыхнула реклама книжного издательства. Надежде предлагали купить книгу "Хроники криминального Петербурга" автора Белобородова. Эта фамилия показалась Надежде знакомой. И немного порывшись в памяти, она вспомнила, что именно такую фамилию носил человек, у которого украл дорогую зажигалку Васька Гусаков, приятель того самого Виктора, который и замутил, как теперь выражаются, всю эту историю с монетой. Точнее, замутила-то неугомонная вдовушка Коврайская. Уж не тем будет помянута. Авантюристка, конечно, каких мало, а теперь, может, вообще нет. Другая на её месте прочитала бы записку и, сообразив, что она адресована не той Лене, выбросила её в урну, да и пошла по своим делам. А монета так и осталась бы лежать в тайнике. Так нет же! Ей нужно было монету забрать, да ещё и рассказывать про это. Ну, за ту и поплатилась. На лавца и зверь, проговорила Надежда, прочитав фамилию Белобородов и без проблем скачала книгу. Она думала, что книга криминальный роман или триллер. Но это оказались почти документальные записи о громких уголовных делах, имевших место в Петербурге, точнее, в Ленинграде, в давние советские времена. Надежда просматривала книгу, что называется По диагонали, время от времени задерживаясь, чтобы прочитать о каком-нибудь особенно впечатляющем деле. Так она прочла о знаменитой банде «Чёрной обезьяны», которая состояла из бывших цирковых артистов. Забравшись на крышу облюбованного дома, они спускали на верёвке дрессированную обезьяну, которая была обучена залезать в форточку и изнутри открывать шпингалет окна. После этого два акробата влезали в окно. Находили в квартире самые ценные вещи, и их партнер, силач-жонглер, за веревку вытаскивал добычу на крышу. Затем то же самое делал с акробатами, после чего ученая-обезьяна закрывала окно и вылезала через форточку на карниз, а потом на крышу. Интересно, отмечал автор книги, что наиболее ценные вещи, украденные бандой, так и не были найдены и не всплыли ни на чёрном рынке, ни в комиссионных магазинах. В одно время с чёрными обезьянами в городе промышляла преступница, известная под прозвищем Чёрная роза. Эта особа выдавала себя за знахарку, которая может снять венец безбрачия или наколдовать удачное замужество. Она втиралась в доверие к ним молодым богатым дамочкам, приходила к ним домой и начинала проводить свои колдовские ритуалы. У неё был подготовлен настоящий спектакль, в кульминации которого знахарка приказывала клиентке неподвижно сидеть с закрытыми глазами, мол, иначе колдовство не поможет. Как только клиентка закрывала глаза, чёрная роза впускала в квартиру своего напарника, и вдвоём они за 10 минут выносили из дома всё самое ценное. Самое интересное, что среди легковерных клиенток, поверивших Чёрной розе, были две женщины: кандидат наук, а одна доктор философии. И такое высокое образование нисколько не помешало им попасть в ловушку шарлатанки. Также прочла Надежда о наделавшем шуму ограблении академика Серафимовского. Сам академик собрал бесценную коллекцию старинных орденов и медалей. Его жена не менее впечатляющую коллекцию украшений и драгоценностей. Соответственно, в квартире была установлена редкая по тем временам дверь сейфового типа. Кроме того, жена профессора почти никогда не выходила из дома. В один прекрасный день академик позвонил домой и радостно сообщил супруге, что купил по знакомству отличный финский холодильник, и его скоро должны доставить. Холодильник действительно доставили, причём даже скорее, чем ожидала жена. Огромную и явно тяжёлую картонную коробку поставили на кухне. При этом грузчики сказали хозяйке, что новый холодильник должен отстояться в тепле, поэтому первые 2 часа его нельзя ни не только подключать, но даже распаковывать. Жена академика вполне с этим смирилась, закрыла двери за грузчиками и пошла взремнуть. Разбудили её новые грузчики, которые привезли ещё один холодильник. А этот как же? удивлённо проговорила женщина, показывая на огромную коробку. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в первой коробке ничего нет. А вскоре также выяснилось, что пропали и ордена академика, и драгоценности его супруги. В коробке от холодильника прятался знаменитый вор Коля Резиновый, который тихонько вылез из своего убежища и пока хозяйка дремала, обчистил квартиру. Что интересно, и в этом случае украденные ценности нигде не всплыли. Автор книги делал весьма прозрачные намёки, что к этим нашумевшим кражам, как и ко многим другим, имел отношение некий воротила криминального мира по фамилии Груздёв, известный под прозвищем Грусть. Он сбывал краденые ценности по своим собственным каналам, так что они нигде не всплывали, и сам Грусть, и его клиенты благополучно избегали наказания. Грусть пробормотала Надежда, вспомнив рассказ Елены Шкафутинской. У Надежды Николаевны всегда была отличная память на лица, имена и фамилии, так что она мигом сопоставила сведения и сообразила, что тот самый барыга Грусть, который фигурировал там и тут, один и тот же человек. Стало быть, тогда 45 лет назад не Васька мелкая шпана вышел на Груздя. А тот сам его нашёл, потому что интересовался коллекцией Сигизмунда Кондратьевича. Старик хоть и жил тихо, однако кое-кто у него бывал, коллекцию видел. Так что грусть-то уж точно про неё знал. А тут как раз этот дурачок Васька подвернулся и убили-то его, чтобы не болтал потом, не кричал на всех углах и не хвастался лёгкими деньгами. Его-то как раз ми жалко. Тут Надежду отвлёк звонок мужа. "Саша", обрадовалась она. "Ну, как всё прошло?" Муж сообщил, что презентация прошла отлично, заказчики остались довольны. "Так ты пораньше придешь? У меня пирог такой вкусный, твой любимый, с абрикосами". По покаянному молчанию мужа Надежда поняла, что всё не так просто. Понимаешь, Надя? Понимаю, подумала она, но вслух ничего не сказала, чтобы не облегчать мужу задачу. Вот пускай сам выпутывается. Далее выяснилось, что сотрудники фирмы решили отметить удачное завершение презентации в ресторане, и Анечка уже зарезервировала стол на вечер. У Надежды на этот раз едва хватило сил стиснуть челюсти, чтобы не портить мужу праздник, выясняя, кто такая Анечка. Ладно, об этом потом. Индейка совершенно разопрела, так что было непонятно, где там яблоки, а где индейка. Пёрок выглядел молодцом, поэтому Надежда отрезала небольшой кусочек Не обманула та женщина. Рецепт и правда оказался хороший. Нужно было хоть Машку чаем напоить, чтобы добро не пропадало. Интересно, как у неё дела с этим Глебом? Всё же какой-то он подозрительный. Надежда вспомнила Машкин костюм серого какого-то даже... нежно-кресинова цвета, с закруглёнными лацканами и прямой юбкой до середины колена. Туфли были без каблуков, так что ноги в такой юбке казались короче, чем на самом деле. И ладно бы ещё Машка надела под такой костюм открытый топик, так нет, на ней была белая блузка, как говорила Надеждана бабушка, с отложенным воротничком. Это же просто с ума сойти нужно, чтобы в таком виде на свидание пойти. Откуда она вообще такой костюм взяла? Остался с того времени, когда в школе работала? Точно. В таком костюмчике только родительские собрания проводить. Тут Надежда осознала, что обиделась на мужа, а потому просто злопыхает и решила выпить чаю с пирогом. А вось настроение улучшится. Настроение и правда улучшилось, хотя надежда и понимала, что завтра, увидев цифру на весах, горько пожалеет о лишних кусках пирога. Но что делать, раз муж прожигает жизнь по ресторанам в компании молодых девиц? Она тут же дала себе слово выяснить обиняком, кто же такая эта Анечка и откуда она взялась. Мужу Надежда Николаевна полностью доверяла, да и не такой он был человек, чтобы увлекаться девушками, ни разу не давал ей повода, но всё же следовало держать руку на пульсе. Надежда Николаевна села за компьютер, нашла название туристической компании, которая устраивала круизы, и принялась рассматривать рекламные фотографии лайнера. Несколько палуб, три бассейна, два бара, музыкальный салон, четыре ресторана. А вот и кают-компания. Мебель под старину, морские приборы, картины, а вот и два этюда Пикассо. Интересно, точно ли это подлинники?